Глава двадцать третья. «Вот», — выдохнула Аша, сидя на скамейке и покачиваясь из стороны в сторону с очень довольной рожицей. как ты так они познакомились. Мы с Муськой были в шоке, когда Азар себе друга нашел. Это и правда удивительно», — кивнула ее мама, но руководствуясь совсем другими мыслями. «А потом мы прибыли в столицу». «В карете ехали?» Ага. «Ты же их ненавидишь», — усмехнулась женщина рядом с ней. «Каждый раз, когда мы с твоим отцом выезжали в город, ты только и делала, что хныкала и грозилась убежать из дома». «Ну, мам!» — тут же опустила голову эта девушка, чувствуя смущение. «Прости», — посмеялась та, слегка толкнув ее плечом. «Я и сейчас их не люблю», — сказала Аша, продолжая смотреть прямо в землю. «Меня все еще укачивает. Так что в дороге я почти всегда сплю. Просто...» Девушка ненадолго о чем-то задумалась, отведя взгляд в сторону. «Наши поездки в город были довольно веселыми, да?» Внезапно спросила она, забыв о том, что хотела сказать. «Да», — кивнула та, продолжая улыбаться. «Но только если ты не воровала что-нибудь с первого прилавка на глазах у всего города. Ну, мам!» Весело захохотала та, почти запрокидывая голову. А затем, прекратив смеяться и через пять секунд длинной, бесконечно тянущейся тишины, посмотрела на свою дочь совершенно новым взглядом. «Ты так выросла!» — сказала она. И дело даже не в том, что маленькая девочка теперь стала на полметра выше. Это все еще был ее ребенок. Тот, кого она помнит. Тот, кого она знает. Но другой. Слушая рассказ о ее приключении, Лилиан видела через улыбку рассказчицы, что местами это было нелегко. Местами очень страшно, одиноко. Она прекрасно понимала, через что ее девочка прошла и чего достигла. Она говорила с ней, смеялась с ней. Но встретились они в этом месте не случайно. Они встретились, потому что эта девочка настойчиво сюда шла. Своими ногами, своим путем, своим собственным, уникальным, поразительным шагом. «Я буду с вами говорить. Говорить как равное». Только сейчас Лилиан в полной мере осознала смысл этих слов – В тот момент, когда ее девочка появилась перед всеми и, гордо в грудь, заявила это перед всеми, она пришла просто в ужас. Она не могла поверить, что ее дочь на самом деле могла подобное сказать. Но оказалось, что все на самом деле было несколько проще. Аша не имела в виду то, о чем все в тот момент подумали. Она не пыталась быть равной с королем. Она не пыталась добиться уважения от кого-либо. Ей вообще, оказывается, на каждого демона в той комнате было наплевать. «Я буду с вами говорить. Говорить, как равное». Эти слова были сказаны только для нее. Не для ее правителя, не для других, не для людей, не черепах. Для нее. Только она должна была их услышать. Только она должна была понять. И она поняла. «Вот именно сейчас». в этот момент. Ее девочка, ребенок, которого она все эти годы берегла, больше в ее защите, не нуждалась. Она так-то прошла весь этот путь наверх и села рядом с ней, заняла тот же уровень, что занимала она и даже выше. Она пришла сюда, чтобы сказать именно это. И сейчас ее матери больше не оставалось выбора, кроме как это признать. Так же, как и то, что, возможно, чуть-чуть, совсем немного, она своей девочке завидует». Ведь, слушая эту историю, слушая рассказ про ее путь, она отчетливо видела, что пусть Аша и приложила много сил, пусть она задавала цель, и пусть именно ее желание вело эту группу вперед, но все же главным героем была вовсе не она. Фундаментальной основой был именно он. Первый. Именно этот человек запустил цепь изменений, которые позволили ее девочке стоять на земле обеими ногами. Именно он своей силой, своим могуществом тянул вперед ее... И остальную группу, именно он заставил всех расти. Не только она, каждый из них. Все они смотрели на него, и все они тянулись именно к нему, к первому. У нее никогда со своей группой таких взаимоотношений не было. Ты сжал зубы, показавший себя хамелеон, смотря на человека перед собой, словно на чудовище. Золотой хвост рассек ему запястье и окропил кровью в вулканическую землю. Обвисшая плоть в миг начала чернеть, и демон даже отскочить не успел, как ощутил от этой атаки еще больший ужас, чем мгновение до этого. Достав запасной кинжал, так как Старый уже валялся под ногами у Азара, он тут же рубанул себя по плечу и отрезал раненую руку, не смея медлить хоть секунду. «Ты!» — повторил он. «Что же ты за монстр?» Он нападал из засады. Он нападал на человека, который был почти при смерти. На человека, который одной рукой держал, валяющуюся в беспамятстве девицу. На человека, у которого по лицу обильно стекал пот. На человека, который едва на ногах стоял. На человека, который должен был вот-вот рухнуть. Но руки сейчас лишился именно он. Тот, кто был максимально осторожен. Тот, кто все сделал правильно. Тот, кто выждал идеальный шанс. Стоя лицом к этому врагу, Азар в самом деле слегка качался на ногах, словно вот-вот свалится». Он в самом деле обливался потом и испытывал чудовищную боль. Вот только на его лице не проступило ни эмоции. Он просто еще сильнее прижал к себе своего демонического лорда и смотрел прямо в глаза этого демона, чего тот ощущал озноб, чувствуя это даже сквозь повязку. «Да что чтоб тебя!» — стиснул зубы, истекающий кровью генерал, и тут же бросился вперед, решив закончить начатое. Его противник едва стоял на ногах, так что демон просто обогнул его справа, атакуя оставшейся рукой. А Азар даже не сдвинулся с места, так как если бы сделал шаг, то просто упал на землю. Слегка отодвинул голову назад на два с половиной сантиметра и вражеский нож ударил его прямо в шею. Прошел по золотой броне, которая была уже прозрачной, как бумага. Расколол ее почти без усилий, распорол плоть, но всего краешком, совсем чуть-чуть. Он отодвинул голову, чтобы не умереть сразу. Но в то же время вскинул свою руку, и демон тут же побелел, словно увидел смерть. Повернул голову и даже не заметил. Почувствовал. Ощутил затылком холодок от когтей, которые прошли всего в одном миллиметре от его тела. Так близко, что он ощутил их остроту. Так близко, что он уже решил, что точно прямо сейчас умер. Вновь разорвал в дистанцию, он посмотрел на человека, который действительно истекал кровью, а сам... Неосознанно для себя коснулся головы, где до него только что чуть не добралась смерть. Ноги Азара подогнулись. Он одним лишь усилием воли не опускался на колени. Он все еще держал Ашу в руках, теперь еще и истекая кровью. Но страшно. В этот момент было именно ему. Именно демону, который эту тварь атаковал. Человек перед ним вообще ничего не говорил, не показывал эмоций. Смотрел на него словно на полено. И от того у демона кровь в жилах застывала. Он имел преимущество, он побеждал. Еще одна такая атака, может быть, две, и цель перед ним рухнет без сил, не сможет даже встать. Вот только его ноги отказывались даже одну атаку сделать. Он не хотел к нему приближаться, не хотел умирать, потому что тварь перед ним. Казалось, вовсе смерти не боится. Закусив губу, демон даже подумал о том, чтобы сбежать. Но затем посмотрел на девушку в хватке этого монстра и кое-что вспомнил. Она ведь его лорд, правильно? подумал он. Вновь сблизившись с этим ужасным человеком, демон в очередной раз выбросил кинжал. И Азар тут же ответил, вновь отклонил тело. Совсем чуть-чуть, на сантиметр, не более. Достаточно, чтобы не умереть от этого удара в тот же момент. И выбросил руку навстречу, желая вырвать этому ублюдку демоническое сердце. Атаковал стремительно, не жалея себя, и именно это вызвало в его противнике настоящий ужас. Но тот, на половине пути выброшенный, в сторону Азара клинок попросту бросил. Отпустил, разжал рукоять, не завершив атаку. Присел на колено, пользуясь тем, что тот едва вообще способен стоять, и схватил тот самый кинжал, который обронил при первой атаке. Провернул тело, откинул в сторону единственную руку, нацелив острие кинжала прямо в демоницу, в девушку, которая лежала в хватке этого монстра, здраво рассудив, что если убьет ее, то его тоже азар. Уже и так сделал невероятный для его состояния выпад. Он бросил вперед левую руку, но не достал врага, а этот кинжал заходил к нему справа. Он не мог блокировать, не мог увернуться, не мог задействовать хвост, так как сейчас от него остался даже не мираж, а просто тусклое видение. Но даже сейчас он не показал на лице страха и сомнений, просто сильнее эту демоницу к себе прижал. А затем повернулся спиной, подставляя ее прямо под несущийся кинжал. Закрывая ее, пряча девушку за спину, чувствуя, как лезвие касается его тела, и прогрызает броню, прорываясь к его сердцу. «Я сказала, что ты не можешь умереть, пока я тебя не ударила!» Могучая мечница прорубила бурю, чтобы вызвать атаку вражеского лорда на себя. Следом за ней пришел охотник, имеющий цель убить его, первого вассала. Стоял за его спиной, и не понимал, что уже сам стал целью, но не только его, но и ее тоже. Маленькая мышка тоже была здесь». Еще с тех пор, как прибежала к своей названной сестре, жалуясь, что ее чуть не поймали. Она видела атаку. Ее золотой мир показал бросок хамелеона, встречающийся с тенью почти затухшего хвоста. «Дурак! Ты же почти промазал!» Золотой хвост рассек, атакующую руку выбил оружие. Но этого оказалось недостаточно. Еще одна атака, еще одно чудовищное столкновение, где ставка на жизнь всего одно мгновение. «Шея!» Золотая броня треснула. Пролилась кровь. Ты снова промазал! Ты же такой сильный болван! Она пряталась за камнем, жевала собственные губы. А еще видела все. Ее чутье показывало, какая шаткая позиция у этого могучего, недостижимого для нее ни сейчас, ни раньше человека. Она видела, как его рука дрожит, видела, как падают на землю бусинки стекающего пота. Видела, как демон присел, как бросил взгляд на ее старшую сестру. и как поднял с земли испачканный в его же крови нож. Видела иллюзию, как этот демон бьет. Наблюдала видение, как эта немыслимая глыба, ужасная гора в миг поворачивает корпус, не мешкая, не думая, не тратя на раздумья даже полсекунды. «Умрет». Пронеслось в голове у напуганного этим сражением мышонка. «Умрет. Он. Сейчас. Прямо перед ней». Он, кого она считала почти непобедимым. Он, кто всегда всех защищал, даже ее тоже. На кого каждый из них в любой момент мог положиться. Она не могла в это поверить. Не могла принять. Но золотая иллюзия ей не врала. Никогда. Ни разу. Сейчас она кричала ей. «Смотри! Вон! Он пригнется!» И демон перед ней припал к земле. «Вот! Он берет нож!» И демон этот нож поднял. «А вот он принял тот удар!» Да!" Только не в мою смену. Она сорвалась с места, не успев это даже осознать. Покинула укрытие, хотя все говорили ей сидеть там до конца сражения. Демон взял упор на колено, а девочка уже была рядом. Он выбросил руку, чертя по пространству смертельную дугу. А она это видела. Прошла совсем рядом. Свист ветра раздался и стих. Вражеский нож был совсем рядом. Еще один, красный, взметнувшийся в небо, рядом с первым, почти ему наперерез. Маленькая девочка встала между демоном и его целью. Видела, куда он будет бить. Видела, как именно будет это делать. Как станет на колено, как откроет свою грудь, окажется абсолютно беззащитен. И потому с разбега, со всего маху вскинула клинок, вогнав его прямо этому ублюдку в подбородок, вогнав по самую рукоять, со всей силы, не сдерживаясь ни на йоту. «Я сказала, что ты не можешь умереть, пока я тебя не ударила». Услышал азар громкий крик и тут же ощутил укол кончиком ножа, который едва-едва пробил его броню и пустил совсем немного крови. М -м -м -м. Промычал он, повернув голову, увидев за собой падающий труп второго вассала короля демонов и его убийцу, маленькую мышку, которая, нужно сказать, просто задыхалась. Дышала полной грудью со смесью, на лице и шока, и начинающейся паники. которая посмотрела на кровь, бегущую по ее рукам, и тут же вздрогнула. Посмотрела на Азара, который тоже на нее смотрел, которая вновь посмотрела на кровь, вновь на него, а затем как-то странно кивнула, почти перестав дышать. «Вот!»